«Идите сюда, Кайр!» – позвал Рос юношу. Теперь он его вспомнил и узнал. «Будьте так добры, помогите нам!» Мужчины обоюдными усилиями подняли мистрис Эрмат. «Я не сразу вспомнила о револьвере, милорд», – честно призналась она. «Ну и что?» – удивился джевич «В конечном итоге вы не только вспомнили, но сделали это весьма своевременно. А теперь он осторожно отобрал вдовое оружие» спрятал его в карман плаща и внимательно огляделся вокруг. «Теперь надо бы замести следы». «Что?» – испуганно дернулась Фейм. «Замести следы?» Сразу к каким-нибудь жестоким разбойником из романа про благородного, оклеветанного перед законом рыцаря, ставшего волею судеб поборником справедливости. «Воистину мы мысленно рос». Если есть кандидатура, менее всего подходящая на роль защитника угнетенных, то это он сам. «Где мы находимся?» «Получайся езды от станции Кайлаш, если вам это о чем-то говорит. Примерно в восьми часах от Хвахагила», — ответил Кайр. «И как мы здесь очутились?» — спросил лорд-канцлер недоуменно. «У вас случился припадок, милорд, и нас высадили среди ночи», — пояснила Фейм. Добрые и честные сограждане, всегда готовые прийти на помощь ближнему. Надо же, как знакомо. У же не хватило бы пальцев на руках и ногах, чтобы пересчитать случаи, когда он приходил в себя в придорожной канаве после очередного приступа. Милосердие обывателей традиционно заканчивалось за порогом храма Всетворца. Обольщаться не стоило. Рус задумчиво почесал в затылке, в очередной раз поражаясь парадоксальному свойству собственного разума. Прекрасно помнить, например, географические и исторические факты, даты, топографические карты и не помнить ничего о себе. Совершенно не по-рыцарски он с мертвеца. Вот из таких, как этот юнец-живодер, потом и вырастают сволочи, способные покуситься на чужую память, отобрать самое сокровенное. Где-то тут рядом есть речка, нам нужно туда. Зачем? По-прежнему растерянно удивился Фейм. Копить улики, мистер Сермат, отрезал Рос. «Пойдемте-ка отсюда скорее!» Пожалуй, и под пытками лорд Джевич не смог бы объяснить, какое такое 44-е чувство вывело его на берег неширокой, но быстрой речушки. Кажется, она называлась Серда. Он выбрал крошечный заливчик, закрытый с двух сторон высоким камышом, и удовлетворенно кивнул, бросив на серый песок саквояж Фэйм. «То, что нам надо!» И добавил, обращаясь к женщине, «Снимайте одежду, мистер Сермат. Наш новый друг отвернется, а меня вы не смутите». «Может, не нужно?» – растерялась она. Костяшки пальцев, судорожно сжимающих порванную ткань блузки на груди, побелели. Феймрил, посмотрите на себя. Вы вся в крови. От одежды нужно срочно избавиться. Ваш револьвер, к сожалению, тоже придется утопить». На случай, если вдруг покойник окажется сыночком какой-нибудь важной шишки и родня наймет сыщика. Пуля, скорее всего, застряла в теле ублюдка и по ней. Но договорить Рус не успел. Его спутницу тут же вывернула наизнанку желчью. Поэтому далее распространяться на столь болезненную тему он не стал, а попросту занялся тем, что считал самым необходимым на этот момент. Помог Фейм снять испачканную кровью верхнюю одежду умыться и причесаться. А пока она переодевалась в скромное зеленое клетчатое платье, обвязал испорченные вещи вокруг тяжелого камня и швырнул вместе с оружием в речку. «Ну вот ты и влип в историю, Финскот», — обреченно сказал себе будущий врачеватель. События развивались столь стремительно что молодой человек опомниться не успел, как стал свидетелем гнусных издевательств над женщиной, двойного убийства, странного ритуала с Минальоном и косвенного признания парочки в том, что они вовсе не муж и жена и даже не те, за кого себя выдают. Все случилось как-то совсем уж сразу и требовало разъяснений. «Тоже вы все-таки, сударь?» спросил в равной степени испуганный и заинтригованный юноша. Как утверждает эта отважная дама, я Рос Джевидж, лорд-канцлер. Хмуро проворчал тот. Сомневаться в ее словах я не стал. А что скажете вы, узнаете? Конечно же, лично юноша с лорд-канцлером встречаться не мог. А рисунки в газетах лишь приблизительно отражали реальные черты Джевиджа. Но прозрение все же состоялось. А теперь ты уже не просто влип, а влип по самые уши. Кайру не потребовалось даже рта раскрывать, чтобы его собеседник все понял. До того красноречиво выпучились у студента глаза. «Значит, узнал», — грустно усмехнулся лорд-канцлер. «Что теперь прикажешь с тобой делать, молодой человек? Отпускать на все четыре стороны? Боязно. Оставлять при себе накладно. Как поступим?» Будущий лекарь хоть и был молод годами, но никогда не считал себя дураком. Он и сам прекрасно догадался, что ради собственного удовольствия всемогущий лорд Джевидж припадками страдать не станет. И трястись, в общем, купо дирижанса, кстати, тоже. Тем паче не нужны ему лишние глаза и уши в секретном и, несомненно, важном путешествии. Погодите-ка, а почему, собственно, не нужны? Вдруг подумал с молодому человеку, и он тут же высказал свое предположение. А я вам пригодиться могу, милорд-канцлер? Серьезно? Я буду помогать вашей тайной и опасной миссии. Почти по-военному отрапортовал отважный студиоз, прямо всей коже ощущая, как приобщается к государственным тайнам. В ответ Джеймич неожиданно рассмеялся. Фэймрил, вы слышали это? Какой все-таки забавный нам попался юноша. Как вы вообще здесь оказались? Вы же вроде бы должны уже садиться в вагон столичного экспресса, нет? Я вышел на станцию в Кайлаше и решил «Вернуться к вам?» «Но свернул не в ту сторону, а потом...» «Погоди, не нечисти!» — поморщился Рос. «Почему же вы вернулись к нам?» Кар видел, что лорд Джавидж не верит ни единому его слову. Шутка ли? Молодой здоровый парняга пожалел старого солдата. «Разве такое бывает?» Скажите тоже». Студент беспомощно обернулся к мистрис Джайдов, то бишь Эрмаат, и обреченно пожал плечами. «Она...» «Она плакала...» И как ни странно, как ни удивительно, но лорд-канцлер ему поверил. «Хм, наверное, я бы тоже вернулся», – буркнул он чуть слышно и добавил уже громче и внушительнее. «Будь по-твоему, Кайр. Как тебя там?» «Кайр Финскот», – подсказал юноша. «Так вот, Кайр Финскот, я принимаю тебя в мою маленькую армию». И улыбнулся, на миг сбросив последние лет двадцать прожитого. От того задорной и мальчишеской вышла улыбка. — Феймрил, обратите внимание, как я и обещал, нашего полку прибыла. Прошу любить и жаловать рядовой медицинской службы Финскот. Женщина механически сделала книксон Ну вот, теперь вы выглядите просто великолепно, моя леди! — заявил Джейвиш, внимательно глядев спутницу со всех сторон. Она осторожно прикоснулась к разбитой и опухшей нижней губе. Поморщилась и грустно улыбнулась. Будем считать, что у мистрила и мистрис Джайдов вышла небольшая размолвка. Верно, заговорчески подмигнул Рос, поддерживая игру. Мистрел Джайдов слегка вышел из себя и распустил руки. Но он очень сожалеет и обещает, что больше ничего подобного не повторится. «Кстати», – просил он, – «а раньше, ну, прежде за мной ничего такого не водилось». В смысле, били ли вы своих женщин? неделикатно уточнила Фейм. Вы чрезвычайно прамолинейны для вдовы волшебника, хмыкнул лорд Джейвич. Хотя, вы правы, нет смысла прятаться за словами. И все же. Думаю, что нет. Вы не били своих любовниц, иначе об этом тут же раструбили бы по всем светским салонам. Забавная она была, это Феймрел Эрмат, в чем-то даже смешная. Поводками, похожая на речную выдру шустрого, умного и неунывающего зверя. Другая бы до сих пор билась в истерике, а эта просто упрятала растерянность, испуг и боль куда-то в нетр души, чтобы потом, наедине с собой, когда никто не увидит, оплакать свое унижение и разочарование в человечестве. Разочарование, оно ведь неизбежно, когда с невинным и беззащитным существом вдруг приключается такая отвратительная история помимо воли, заставляющей думать о том, что Всетворец отвернулся от этого мира, устав его любить. Разве есть иное объяснение? «Давайте немного перекусим, прежде чем идти дальше», предложила Феймрил, вглядываясь в лицо мужчин. «У меня где-то остался кусок пирога и несколько яблок». «Какой, однако, вместительный у вас саквояж?» «Он имеет интересную историю. С ним я бежала из эрферена Год назад, пояснила вдова, копаясь в недрах галантерийного монстра. От кого вы бежали? Мистрис недобро сощурилась и после некоторого довольно напряженного молчания ответила: От вас, милорд. Хм, только и смог выдавить из глотки Джевидч. Значит, все-таки мы с вами достаточно хорошо знакомы. Можно и так сказать, милорд, отчеканила мистер Эрмаат. В определенном смысле – да. «Не хотите поделиться впечатлениями?» – с обманчивой легкостью спросил Рос. Но никого, ни Фейм, ни Кайра, его небрежность не обманула. Об такие интонации смело можно точить ножи, точно об оселок. Студент, так тот вообще против воли вжал голову в плечи.